А авиация, спросила Настя, еще не сознававшая силы тигриных зрачков своих, покрыла их веками и обнажила. И авиации и ястребки, зажужжал он, звукоизображая свои самолеты. Он не лгал. Реальные и воображаемые в нем еще не успели договориться о прохождении границ Он был уверен в существовании входа в такое подземелье, где его ждут его солдаты и его танки. Следовало лишь отыскать этот вход. Здоровая фантазия существа маленького и хрупкого о могуществе, желание доминировать, малоизвестный ему мир и понимание того, что он один в штанишках с бретельками, достигающий взрослому человеку чуть выше сапога, не может возобладать над миром, что ему нужна подмога, нужны солдаты, армия. Он употреблял нагло армию с суетной целью, похвалялся вооруженными силами перед красавицей. Так диктатор какой-нибудь новый Маркос соблазняет новую Эмельду своими армиями. Менее честные, чем дети, диктаторы не объявляют, что у них 75 тысяч солдат и 800 танков, но лишь подразумевают, и армия вырисовывается грозная за плечами диктатора, обедающего с девушкой в ресторане. Труды и дни. Коридоры в доме были неуместно широкими. Именно в них протекала общественная жизнь иждивенцев. В коридорах прыгали зимой и в плохую погоду дети. Собирались, расходились в группы офицерские жены, Абсурдно наименовавшиеся в графе профессия домашними хозяйками. Как мыло мыльное. Домашние хозяйки были в большинстве своем женщины очень молодые. Даже жене командира дивизии не могло быть больше 35 лет. Мальчику Эдику она казалась окутанной лисой, лисы были шиком того времени, у мамы лисы не было, и в фетровой, завитой раковиной шляпке старухой. Но когда вам 4 или 5 лет, все окружающиеся кажутся вам старыми великанами. Молодые женщины передавали друг другу или скрывали от выкройки платьев, затрепанные сентиментальные книги, предметы обихода, делились на кланы, дружили, сплетничали и враждовали. Мужья вскакивали по побудке в 6.15, когда Шаповал дергал несколько раз бронзовый колокол неизвестного происхождения, подвешенный у входа во флигель на миниатюрной виселице, и в ответ на колокол выскакивал из коптерки дежурного, гарнист, и трубил побудку. Трубил недолго, поскольку трубил не для солдат и будил не казарму, но всего лишь временное офицерское гнездо. Офицерье вскакивал, натягивала галифе, накручивала портянки, разводило в мыльницах. Хорошая жена вставала на четверть часа раньше, успевала вскипятить воду на плитке. Из куска мыла пену. Пеную намазывали щеки и скреблись после этого опасной бритвой. Вениамин Савенко правил свою бритву время от времени на ремне. душил сон после бритья одеколоном «Шипр» или «Кармен». Этикетка «Шипра» была благородно зеленая, на «Кармен» Была изображена фольклорная цыганка-грузинка посреди сидящих по-арабски татар, чтоб краснела и стягивалась кожа. После бритья отец влезал в китель. К воротнику аккуратный офицер подшивал каждый день полоску холстины, сложенную вдвое, складкой вверх. Она должна была выступать над воротником на несколько миллиметров. Отец доверял операцию жене Рае, Мать родилась 16 сентября и, возможно, подчиняясь влиянию созвездия Девы, была практична и аккуратна, как немка. Шесть белых холстин сушились всякий день на веревке у окна. Для кителя были предусмотрены твердые пластмассовые воротнички, но большинство офицеров не пользовались ими, ибо пластик до крови раздирал шею. Туго барабаном натянутая фуражка водружалась на голову. Портупея просовывалась под погон через плечо. Т.Т. был всегда на месте и надевался вместе с поясом. Ремешок портупеи отец застегивал уже на лестнице по дороге в столовую. Офицер исчезал на весь день. Работал. и ждивенцы оставались предоставлены сами себе. Где работал отец, в те времена не интересовала Эдика. Так же, как и остальная малышня, оставляла без внимания эти 9 или 10 часов, во время которых их папки отсутствовали, за исключением чего нибудь дежурного папки, сидящего в коптерке в окружении посыльных и караульного сержанта. Но, о позор, автор почти забыл, что в нескольких комнатах штаба шевелились офицеры и тарахтела пишущая машинка. Забыл только потому, что вход в штаб находился на Красноармейской, а дети проводили большую часть времени во дворе и видели порой лишь фигуры офицеров, подходящих к окнам. Почти забыл он и водонапорную колонку, вылезавшую из стены флигеля, где обитало семейство шаповалов. К апрелю уровень почвы у колонки повышался на добрых полметра за счет слоя льда, так что едва возможно было подставить под струю ведро, дабы напоить лошадей. В конце всей этой истории к 1950 году лошадей навечно выселили из двора штаба к крайнему огорчению малышни. Некоторое время старшина держал на месте конюшни свой слепленный из кусков, постоянно ломающийся оппель, пока командир дивизии не запретил старшине использовать территорию штаба в личных целях. Куда девались офицеры на протяжении дня? Много позднее они как-то шли с отцом, оба взрослые, по скверу, спускающемуся террасами от улицы Свободной Академии, ну и названница, к речке Харьков, на другом берегу выселся Благовещенский собор, Отец сказал ему, ты знаешь, что твой батя строил этот сквер, то есть не я лично, но мои солдатики, да и мне пришлось глыбы поворочить. Не будешь же стоять, сложив руки, когда с солдата пота сходит. Между прочим, настоящие граниты, добавил он, показав на мавзолейной поверхности заборов, разделяющих террасы. Из-под заборов падали на следующий уровень маленькие водопады, Сын подумал, что, наверное, вся эта роскошь была неразумным вложением труда в разбомбленном городе, но, поглядев на гордое лицо отца, ничего не сказал. Получается, что офицеры руководили в те годы солдатами, занимающимися восстановлением народного хозяйства в свободное от, собственно, военной службы время. Служба же сама состояла в учениях, в тренировочных стрельбах. Стрельбы проводились ежедневно, ибо захваченный немцами врасплох советский народ боялся быть захваченным врасплох еще каким-нибудь народом, и потому упражнялся. Эдику пришлось много раз поучаствовать в солдатской службе, когда у отца в роте появился сержант Махитарьян. А может быть, сержант Махитарьян и был у отца в роте давным-давно и всегда, но сын лейтенанта, вдруг придя в сознание, увидел сержанта Махитарьяна позже, чем старшину Шаповала и потому ему показалось, что Махитарьян вдруг появился. Автору иногда кажется, что где-то все это до сих пор существует. Сидит на крыльце усатый шаповал, накручивая на солдатскую ногу портянку, стоит в окне штаба, скрестив руки на груди полковник Сладков, балансирует на руках платье вниз, латинским «В», любка в сиреневых трусиках, длинную жерсть лейтенанта Агибенина ведут голого, по самой середине Красноармейской, по трамвайным рельсам с поднятыми руками конвоиры. Но возвратимся к солдатской службе сержанту Махитарьяну. Он был настолько надежен и положителен, этот чернявый парень из армянской деревни, что в эпоху слухов о пирожках из малышатского мяса и куда более распространенных реальных гранатах и бомбах, взрывающихся у любопытных малышат в руках, сержанту позволяли брать Мальчишку с собой. Куда бы вы думали? На стрельбище, в место, где мальчишкам всего интереснее и опаснее. Мешки с песком, лежащие среди них солдаты, мишени в виде фрицев в касках, плохо помнятся автору. Лишь в желтом пыльном тумане, как бы во время экскурсии во внутренности мельницы, различаются лица под пилотками, но без деталей, без бровей, ртов или глаз. Однако звуки стрельбища, запомнились ему навсегда. Он убедился в этом в 1982 году в Париже, когда, живя в еврейском квартале, в августовский день вдруг услышал за окнами знакомые серийные «тат-тат-тат-тат» автоматического оружия. Преодолев тридцатипятилетнее расстояние в долю секунды, память отнесла его на стрельбище. Он увидел себя, маленького типчика, сидящего на мешке с песком, выгоевшей солдатской гимнастёрки поверх легкомысленного немецкого костюмчика. В полуметре двадцатилетний парень в пилотке с удовольствием управлял рылом ручного пулемёта Калашникова, калибр 7,65 мм, магазин коробчатый 40 патронов, магазин дисковой 75, дальность прицельной стрельбы 800 тысяч метров. Гордые цифры эти, как объем талии, груди и бедер голливудской красавицы, соблазняли собой, должны были соблазнять солдат. Та-та-та-та-та-тат. -тат -тат -тат. Мужественные звуки автоматического оружия, оказывается, не выветриваются из памяти младенцев, но крепко схваченные живут в них до могилы. Тут уместно будет вопросить с недоумением, почему? Почему одни события запоминаются в виде фото или фильмов? Двор, увиденный из круглого конструктивистского окна в момент вывода бандитов, без единого звука. А от других остаются звуки, в то время как фотография памяти не удалась. Заплыла вся мутными пятнами, как будто подул в этот момент пыльный ветер и захлестнул объектив. Виден лишь положенный в ложбинку меж грубой лоснящейся мешковины ствол Калашникова, пилотка, до да разинутый в восторге род солдата, содрогающийся вместе с телом ручного пулемета. Почему? Нет ответа. Как не было Гоголю, римскому жителю, на вопрос его, куда несется Русь, так нет ответа жителю парижскому на вопрос о законах памяти. Демобилизовавшись, Махитарян женился и нарожал себе кучу детей, и лет через десять, приезжал навестить своего лейтенанта и похвалиться фотографиями детей. В ту эпоху он таскал лейтенантского сына повсюду, даже с чрезмерным усердием, за что получил однажды строгий выговор с несколькими ругательствами, небывалое дело от любимого лейтенанта. Следует сказать, что сержант был не виноват, виноват был грузовик. Подобрав в штабе дивизии какой-то чрезвычайно нужный инвентарь, махитарьян со взводом солдат сманили ребенка от матери за город в подсобное хозяйство. Интересно, что делала Раиса Федоровна в моменты, когда сына умыкали на стрельбище и в подсобное хозяйство? Читала книги, готовила суп, стирала, беседовала у плиты с подругами или училась у Ночвина, отца развратной Иды, печь в чуде хлеб? Надеемся, что она вела себя прилично и совершала что-нибудь полезное для страны и города, а не для своего личного блага. Поездка предполагалась короткой, отвезти инвентарь, привезти картошку, но затянулось до позднего вечера, до густой темноты из-за того, что по дороге обратно грузовик вдруг встал и не захотел ехать дальше. Во время вынужденной стоянки маленький человек имел случай наблюдать мистерию захода солнца в сельской местности. Процесс был ярко раскрашенным, глубинно-синие тени и полеты пчел и птиц в этот кульминационный момент дня поразили лейтенантского сына своей торжественностью. Природа — волновалась перед приходом ночи, как зрители, перед концертом в клубе. Заросли украинского бурьяна на пустыре у дороги, где, чертыхаясь, облепили грузовик солдаты, пахли так могуче, как, очевидно, некогда пахли хвощи и папоротники того пышного периода земли, который позднее будет интригующе завлекать его с цветных вкладышей в учебники ботаники. Увы, Теперь поля, леса и дороги пахнут автору слабо. Огрубилось обоняние, вынужденно притупилось от табачного дыма и выхлопных газов города. Короче говоря, когда взвод бравых солдат подкатил к воротам, у зеленых ворот бегали встревоженные злые лейтенант с женой. Тут-то лейтенант, обычно старомодно вежливый, выругался. Автор не станет повторять ругательства, Он достаточно грязно ругался в своих книгах. Так как Эдик был цел, по нему скользнул луч семейного заслуженного фонарика, и передан спящий в гимнастерке волочащийся по полу кузова смущенным армянином лейтенанту сверху вниз, часть гнева и все беспокойства улетучились». Отношения таким образом почти тотчас же восстановились. От старта этого эпизода осталась фотография. Военно-полевой ребенок стоит на краю заднего открытого борта грузовика с группой башебузуков-солдат вокруг. Он в махитарьяновской гимнастерке. Была ведь осень, и предполагалось, что через несколько минут они помчатся сквозь харьковский ветер. Автор подумал, как хорошо начиналась его жизнь. Хорошо бы она точно так же и кончилась. С бравыми солдатиками, обступившими его, прикрывающими тыл и фланги. Что касается Махитарьяна, то сознание того, что армянин друг, настолько прочно въелось в его сознание, что когда в его жизни появился вдруг человек по имени Вагрич Бахчанян, то самым естественным образом он принял его в друзья. Ведь отец и мать тысячу раз все детство твердили, армяне очень хорошие люди. Оказывается, то, что говорится и делается вокруг тебя в нежном возрасте, выучивается само собой. Каждый из нас обязан своему младенчеству куда более, чем он в это верит. И потому, унаследовав как заповеди, армянин – хороший человек, поляк – плохой человек, ты уже потом и в 30, и в 40 лет, имея свои убеждения и наблюдения, все же подсознательно бываешь подвластен этим родительским ли, окружающей ли среды, приговором Фриц? С тем дело было сложнее. Фриц выходил за пределы хороший-плохой. Фриц был фриц. Он был сильный и потому достойный враг. Русский человек радовался тому, что он победил фрица. Радовался так, как охотник радуется, победив, скажем, тигра в обстановке близкой к рукопашной. В тайне русский человек считал себя недисциплинированным, не таким умным и не таким наглым, как фриц. Обнаружив, что оказался сильнее Фрица, русский человек не запрезирал его, но, напротив, оставив Фрица на том же уровне, где Фриц был и до этого, лишь поднял себя, русского человека, вровень с Фрицем. Автор поездил позднее по фрицевским городкам и городам и деревням и выяснил, что и Фриц поднял русского человека, по меньшей мере, до своего уровня после этой войны. Фриц знает, кто его победил на самом деле, как бы ревизионисты всего мира не старались вытолкнуть русский народ из войны. Не будучи слепорожденным патриотом, чему свидетельство его биографии и французское гражданство, автор предлагает ревизионистам посетить фрицевские кладбище. Там на могильных плитах солдат Автор с уважением вглядывался в могильные плиты. Фрицевские солдатики отцовского возраста, имея заведомые и неудивительные места рождения, поражают однообразностью мест смерти. Москва, Сталинград, Курск. Или более обширно, Украина, Восточный фронт и дат от 1941 до 1945. И ничтожно мало было, сколько автор не разглядывал, мест гибели в Италии или Нормандии. Так чего зря. Синенький скромный платочек. День стрельб и строительства позади. Собирались в офицерском доме в компании. Патефон, чаще всего трофейный, с ручкой, подобной рукояти, которые заводились автомобили того времени, собирал вокруг себя офицеров и их жен так же верно, как позднее проигрыватель, а еще позднее магнитофон. Танцы под пластинки, разбавленные алкоголем, назывались запросто — вечеринка. Долгоиграющие пластинки появились позже, тогда технология звукозаписи позволяла уместиться на одной стороне пластинки лишь одному музыкальному номеру, и сами пластинки были крупными. В центре пластинки был наклеен яркий круг с названием песни и эмблемой фирмы — рисунок граммофона, из вылетают музыкальные ноты, изображения лающей собаки и тому подобные старомодные привлекательности. Советские пластинки были все рождены на Апрелевском заводе граммофонных изделий. Существовало большое количество пластинок трофейных, но русских, почему-то очевидно, выпущенных эмигрантами за границей и найденных и привезенных в Союз Советских осведомленными о существовании таких пластинок офицерами. Вообще-то автор не является специалистом по граммофонным изделиям того времени, и его малоосведомленность, может быть, покажется специалистом смешной, но писатель все-таки рискует. Каждое слово — уже большой риск, уже атака на настоящее, прошлое или будущее. Никто, разумеется, эмигрантские пластинки у офицеров не отбирал. Да и кто мог бы это делать? КГБ не существовало тогда в природе, НКВД — но они сами и были НКВД, эти офицеры. Начальник штаба дивизии следил за их духовным здоровьем, но офицерские вечеринки находились вне его сферы деятельности. Поэтому хрипели свободно в коридорах офицерских этажей Лещенко и Вертинский, пользовались, как и во всем мире, популярностью танго и фокстроты и эмоциональные в стиле кабаре исполнения. Советские Бунчиков, Нечаев, Лемешев, Бейбутов, Александрович, кажется, все были тенора и кошачьими голосами блеяли и мяукали к удовольствию офицерских жен и, кажется, полному недоумению офицеров. Они уже больше принадлежали следующей эпохе. Великую же, и именно ее конец, куда лучше выражали женщины. Упомянув Веру Красовицкую и Изабеллу Юрьеву, отдадим должное самой блистательной певице того времени, Клавдии Ивановне Шульженко. Клава озвучила русский фронт песней «Синий платочек», бывший на русском фронте во Вторую мировую эквивалентом «Лили Марлен». И, может быть, далеко забивавший «Лили Марлен» по популярности. Автор не жил, не привелось высыпающихся траншеях, полных воды, не хранил друзей на опушке осеннего леса, не обедал с другом у костра, когда, опустившись к костру прикурить, Поднимаясь, обнаруживаешь, что друг твой сидит с ложкой в руке, но без головы, снесена в чистую невесть откуда прилетевшим осколком металла валяется в кустах голова. Но при звуках холодного хрипловатого голоса Клавдии Шульженко, странно отдаленного, откуда-то из сердца распространяется по телу нервная сыпь. Самая банальная страсть заставляет сжиматься сосуды, и слезы выступают из глаз у автора, хотя он лишь сын выжившего солдата и внук и племянник солдат погибших. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь милых и ласковых встреч. Девушка... Оставшиеся в тылу, любовь, разлука, смерть. Все было в этой песне. И окинув взором милую жизнь и ждущую его Лили Марлен с синим платочком на плечах, яростно вцепляется солдат в свой ручной пулемет калашников. Строчит пулеметчик за синий платочек. Фронтовики утверждают, что на Белорусском фронте фриц использовал синий платочек в прямо противоположных целях. Весной по ночам Фриц атаковал, урезав пару куплетов. Синим платочком через громкоговорители советские позиции, перемежая песню призывами девических голосов. «Ваня!» — взывала какая-нибудь молоденькая актриска, спутавшаяся с немцами. «Май наступил, земля расцветает, любить хочется! Ваня! Бросай винтовку, иди домой!» Свидетели, слышавшие эти кошачьи «б» продавшийся тевтон русской девки, говорили, что брало-таки забирала, Что подрывная работа немца, может, и имела бы успех, если бы не политрук, в начале войны он еще назывался комиссар, политрук ругался матом ночи напролет и пытался сшибить их ящика выстрелами. У наших не было громкоговорителей, но снайперам был отдан приказ засечь их «Б» идеологические приборы и обезвредить и, если возможно, пристрелить Б. актриску Дабы солдатские сердца менее склонны были искуситься призывами русской девки, за спинами солдат варили свои каши с заградительные отряды. Но вернемся от плохих русских женщин к блистательным. Клавдия Шульженко была певицей народной. В те времена источник народной музыки не был еще замутнен влияниями джаза или же других буржуазных течений в музыке, и давно переварил влияние стиля кабаре, освоив его. Клавдия Шульженко, бывшая ученица профессионально-технического училища в Харькове, ПТУ слыла и, кажется, слывет и сейчас самым презренным заведением. Оно переделывало вчерашних обитателей деревень в рабочих, выдувало из легких и диафрагмы, или чем там поют женщины, Совершенно умопомрачительные звуки, каковые прямиком шли в суровые мужские русские души и умело пощипывали их именно там, где надо. По причине языка и удаленности русского «банлие» от центра мира, клава не могла получить такой интернациональной популярности, какую получила фампаталь французской песни «Эдит Пиаф. В России же она пользовалась суперпопулярностью была Мегостар, стар одновременно исполняя функции не только певицы, но и женщины-идола. Сменив поклонников в серых шинелях, в 50-е годы нашу Лженко, нашу Клаву, молились суровые ворюги-паханы в сапожищах и кепках, сжиганы под воротин. Как в войну таял фронтовой мужик от синего платочка, так в 50-е текли мужики маслом от придыханием, страстно выдуваемой нашей Клавой, кубинской народной песни «Голубка». Революция на Кубе произошла в самом конце 50-х, и когда она произошла, ее всенародное одобрение русскими, чего не скажешь о революциях китайской или вьетнамской, можно объяснить тем, что Клава подготовила Голубкой своей почву для завоевания кубинцами русских сердец. Ох, Клава была настоящая женщина! Ее высокомерный вамповый голос вызывал в представлении Гордую, суровую, но чувственную женщину, Какую нельзя победить, но уж если полюбит. Радости, обещающиеся от такой женщины, Превышали воображение русского мужчины. Они танцевали и под платочек, И подбьется в тесной печурке огонь, Равно как и под ресторанного Лещенко. Встретились мы в баре ресторана, Мне так знакомы твои черты. Где же ты теперь, моя Татьяна, моя любовь? Мои прежние мечты. Всем нравилось это шикарная, декадентское иностранная прежнее, В прежнее, в словах бар-ресторана, была экзотика. А лейтенантам тех лет никому не было больше тридцати. Надерганные в офицеры из всех сословий юноши и жарко надушенные девушки в крепдышиновых платьях с плечами плечи подкладывали сами, обнявшись, горячо раскачивались в полумраке. Девичьи груди были так же нежны, хороши и округлы, как и в любую эпоху. Алкоголь туманил головы, и чужие жены заглядывались на чернявых красавцев, ничьих и чужих мужей. Военные любовные страсти тех лет пару раз в год кончались выстрелами. оружие это было под рукой. За столом в углу оставались еще сидеть офицеры постарше. Расстегнув мундиры, закурив папиросище, они спорили о возможностях нового оружия, атомной бомбы, какой радиус она берет, или о том, станет или не станет полковник Сладков генералом. Папироса была куда более независимым и мужественным, и интересным объектом, чем сигарета. Папиросу можно было закусить зубами, и передвигать ее языком было легко. Возможно было освободить руки и, скажем, тасовать руками карты. Обыденными офицерскими папиросами считался казбек — голубая пачка с темным садником, бурки скачущим на фоне снежной горы. Сталинские, предпочитаемые вождем или, как иногда его называли, военный хозяином герцеговина Флор, были признаком высшего класса. Лейтенанту глуповато было вынуть и положить на стол тщательно сделанную зеленоватую коробку, не по чину. Майор с пачкой герцеговины смотрелся нормально. Вообще в бесклассовом обществе народ стремился всеми силами обозначить свой класс. Воры предпочитали папиросы Беломорканал, рабочие шахтерские и позже простые, как жетан, бесфильтровые сигареты Шибко. Давно известно, что у разных обществ и их классов во все времена вырабатываются коды поведения, Свои представления о том, что красиво и что некрасиво, и что элегантно. Очень элегантно было сидеть, расстегнув мундир. Новые формы, особенно твердые погоны, всем безоговорочно нравились, обнажив белизну нижней рубахи. Сознательно и бессознательно они подражали в этом дореволюционным офицерам и фильмам о них. Форма имеет большую власть над человеком, нежели принято считать. Они не могли подражать расхристанным башебузукам, короткого периода революции. Они подражали форме и дисциплине, армии, потому обнаруживали себя наследниками царской армии, сами этого не желая. Парадокс, с которым так они и существовали. Точно известно, что их дивизии завидовали офицеры других дивизий гарнизона, потому что их начальник штаба был из бывших царских офицеров, то есть настоящий офицер. Себя они считали только пытающимися стать «настоящими офицерами». Шинель с вобровым воротником, право носить, каковой полковник отстоял у начальника гарнизона из сумасбродства или личной прихоти, была таким шикарным символом настоящей армии, где офицеру позволялось иметь одну индивидуальную причуду при условии, что он храбрый офицер. Характерно, что начальник дивизии генерал-майор никакой популярностью не пользовался, считался выскочкой вроде Егора Гзякина и хозяином, куда чаще, чем Сталина, называли не генерал-майора, но начальника штаба. Так как мальчишки всегда ищут примеры для подражания, вся военная молодежь изучала и копировала начальника штаба, даже его походку, и копировала еще пару старших офицеров, казавшихся достойными подражания. Однако сословие кшатрии Воинов не лишено было и критического взгляда на самих себя. Даже малышня знала частушку про молодого лейтенанта. Лейтенант молодой, в жопу раненый, пошел на базар за бараниной. Что случилось с лейтенантом на базаре, автор запамятовал. Кажется, опять пострадала нижняя часть его тела. Лейтенантам вообще доставалось в военном фольклоре, поскольку это самое низшее из офицерских званий считалось и самым легкомысленным. Сатирический негатив прекрасной песни «Бьется в тесной печурке огонь» имел в себе и такие циничные строки. «Ты меня ждешь, а сама с лейтенантом живешь». В данном случае лейтенант выступал в роли тыловой крысы, соблазнителя жены фронтовика-солдата. Военная молодежь, первое послереволюционное поколение, связана была пуповиной с мифологией низших сословий. В каком-то смысле они и были народной действительно армией. Из гигантской человека-мешалки революции вывалилась в апоке армии народная гуща. Перевалив за сорок, все чаще и чаще автор обнаруживает всплывающие из него слова, пословицы, поговорки, запавшие в него без его ведомой разрешения. Теперь они вдруг всплывают. Снимая галифе перед тем, как лечь в постель, Отец говорил порою шутливо, «Вениамин Иванович, снимай портки на ночь, клади в уголок, чтобы черт не уволок». Но откуда могли прийти эти симпатичные портки? Из деревни Масловки, конечно же, протолкались они, и через все утолщающийся слой времени всплыли в памяти внука и правнука крестьян, автора этой книги. Когда отцу надоедало разговаривать, он, зевая, произносил Так, сказал бедняк, а сам полез на печку. Лишь недавно выяснилось, что строчка эта, сделанная отцом поговоркой, принадлежит одному из произведений Демьяна Бедного, крестьянского поэта. Речь шла о том, что бедняк устраняется от социальной жизни, предпочитая, чтобы за него хорошую жизнь устраивал кто-то, вспомнив о Демьяне. Автор позволит себе привести здесь большой кусок песни на его слова, распеваемый красноармейцами тех лет с таким же удовольствием, как и красногвардейцами двадцатых годов. «Как родная меня мать провожала, сразу вся моя родня набежала. Но куда ты, паренек, ох, куда ты, не ходил бы ты, Ванек, во солдаты? В Красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся». А Ванек, сознательный деревенский парень, Отвечает родня, будь такие все, как вы, ротозеи, что осталось от Москвы, от России. Отец исполнял эту песню под гитару с несколько насмешливым выражением лица, как бы желая подчеркнуть расстояние между собой и ею, не очень охотно, очевидно, считая ее устаревшей и наивной. Однако судьба его недалеко отстояла от судьбы Ванька. На сверхсрочную службу в армии Он остался в 1940 году вопреки воле матери Веры. Сын его был более благосклонен к маршам и солдатским песням. личика сына светилось, если папа Вениамин вдруг выкаблучивал на гитаре быстрое плясовое: что ты, что ты, что ты, что ты, я солдат девятой роты тридцать первого полка Ланца Дрица, годцаца. Хулиганы солдаты, копая картошку или нарезая подсолнухи в подсобном хозяйстве пели на ту же мелодию неприличная. Судя по всему, солдат тогда все время думал о девушках. Так же, как и сейчас. «Лиза, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за это, и за это, и за то, что ты подняла пальто». Появлялся, ругаясь сержант, и солдаты престиженные заводили старую, может, двухсотлетнюю. «Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваши жены? Наши жены ружья заряжены, вот где наши жены». В форме вопросов и ответов зандаш этот не оставлял в покое ни единого родственника и кончался, кажется, на дедах. Наши деды славной победы, вот где наши деды. Деревни России и стариной пахли многие отцовские материнские словечки. Отец приличный заменял матерные слова на абракадабровые скороговорочные. Так он восклицал "Пики твою мать» или говорил «йоппересете». Последняя чистейшая абракадабра, очевидно, заменяла твою мать, но звучала отрывком из алфавита. В тех случаях, когда мать, раздраженная какой-нибудь бытовой несправедливостью, скажем, грубостью милиционера, наблюдавшего за хлебной очередью, предлагала отцу предпринять что-либо, он успокаивал жену, говоря «Рая, не стоит связываться, не трогай Г, не будет В». Сознавая, что отец кодирует свой месседж, Возможно, из-за него он однажды любопытный упросил мать раскодировать фразу «Не трогай говно, не будет вони». Расхохоталась мать и тут же посоветовала ребенку забыть услышанное. Но разве такое забудешь? Мама Рая, если ребенок капризничал, восклицала «На тебя, Миш, не угодишь». Если по радио пел ненравящийся хор или трио, мать смеялась «Голосят, как свиньи в дождь». Когда однажды обворовали магазин на улице Свердлова, вместо того, чтобы выразить соболезнование, мать почему-то обрадованно сказала «Вор у вора дубинку украл» и пояснила вытаращившему глаза ребенку, которого усердно учили, что чужое брать неприлично, и поставили на целый час в угол за то, что он явился со двора с чужим мячиком. «Директор? Жуткий жулик, сынуля». Сын сделал из этого эпизода интересный вывод, что воровать у жуликов прилично, и вывод этот оказал некоторое влияние на его последующую жизнь. Впрочем, даже начало какой-нибудь Великой реки, Амазонки или Волги, достоверно определить точно, как же можно с определенностью сказать, какие мелкие случаи приводят к каким выводам. По поводу концерта, на котором отец исполнил сложную музыкальную пьесу на гитаре, не получив за это ни одного хлопка, в то время как наградой за исполнение популярного романса на несложную мелодию разразилась буря аплодисментов мать философски заметила зачем ты мечешь бисер перед свиньями веня загадочная заставь дурака богу молиться он и лоб расшибет сказанное по поводу поднимания слишком услужливым солдатам это жерки для книг мать его об этом не просила и намеревалась не спеша поднять не тяжелоые сооружение сама он не понял Солдат застрял в дверях с этажеркой и умудрился повредить две планки. Выражение было непонятным, так как и слово «бог», и слово «молиться» ему были незнакомы. Мать сказала ему, что молиться значит стоять на коленях и кланяться. Он решил, что это еще более тяжелый вид наказания, чем просто стояние на коленях, которому его подвергали несколько раз в неделю. Когда поступок был особенно тяжелым, мать приказывала снять чулки. Колени у него были и остались костлявыми, и стояние на коленях было таки для него наказанием. В экстраординарных случаях мать грозилась поставить его на горох, но так никогда и не рискнула высыпать на пол из драгоценного холщового мешочка его содержимое. Горох был дорогой. Она могла поставить его на фасоль, которая была куда дешевле и распространеннее, но, очевидно, не догадалась. Вообще, стояние на коленях было делом скучным и унизительным, потому как и без того маленький он становился крошечным. Впрочем, если приходили вдруг посторонние, мать щадила его гордость и позволяла встать. Стоять полагалось лицом к стенке, что было совсем неинтересно. От скуки он водил пальцем по известковой побелке, воображая сцены, лица, людей и животных или битвы. «Опусти руки», — говорила мать за спиной. Наказаниями ведала мать, — Отец побил сына только один раз, в 11 лет, и сам испугался содеянного. Но тогда уже была другая эпоха. Шпионы и американцы. Подростком и юношей он взбунтовался против родителей и, в конце концов, покинул их. Он не сходился с ними во взглядах на семью, на общество, на политику, на государство. Однако, и с годами это стало ясно, каким-то образом... Они сумели заранить в его душу все эти пословицы, поговорки, мнения, определения, десятки тысяч осколков информации. И с их помощью сделали и его, не только плоть от плоти и кровь от крови, двух российских деревень, вновь до Масловка, но и дух от духа их, деревень этих. Чему учили его лейтенант и молодая женщина-мать? Тому же, чему учат детей крестьяне Бургундии, Рейна или фермеры Миссисипи. Нехорошо брать чужое. Не обижай тех, кто меньше тебя, это неблагородно. Делись с другом тем, что у тебя есть. Не бери пример с Васи Кузьменко, он как волчонок пожирает свои яблоки один. Давай сдачи, если тебя обидели, больше никогда не являйся к нам жаловаться. Заповеди отца-коммуниста, лейтенанта НКВД ничем, он обнаружил позже, не отличались от заповедей родителей католиков или родителей протестантов в других странах мира. И важнейшей среди них была заповедь «Никогда не выбрасывай хлеб в мусор». Хлеб занимал большое место не только потому, что за ним всегда были очереди. Но фольклор семьи отводил хлебу специальную центровую роль в жизни. Поминалось тысячу раз, что Никита Зыбин резал хлеб торжественно, когда все семь детей и жена, и старые родители – и, очевидно, работники, но советская мама деликатно молчала о работниках. Однако у зажиточного старосты должны были быть работники. Да и что тут плохого? Собирались вокруг стола. Взяв буханку вот так, мать показывала, как, прижав одним концом груди, ведя лезвие ножа на себя, резал дедушка хлеб. Хлебные крошки сметал в ладонь и высыпал к себе в рот. Не потому, что был жаден или голоден, считала нужным объяснить мать, но потому что крестьянин хлеб уважал и знал, как тяжело он достается. Никита Зыбин нарезал семье и мясо. Прадед Никита был очень хороший, учила мать, и противопоставляла прадеда бабке Вере с ее легкомысленным заветом «Бог даст день, Бог даст пищу». От Никиты Зыбина никакого сжатого афористического завета не осталось, увы. Или же Эдик, выродившийся в автора, забыл его. Но это маловероятно, так как прадед Никита ему нравился. Деду Федору подражать не предлагалось, очевидно, по причине его многоженства и непутевости, приведшие его в штрафной батальон и гибели. Но дед, получается, кровью искупил вину, и его часто поминали, погибшего солдата в семье солдата. В углу комнаты на чемоданах, позже на тумбочке, находился приемник и постоянно каркал, играл, вещал и пел. Зеленый глазок приемника то щурился до кошачьей узкости, то растягивался на всю возможную округлость окислившимся пятаком. Звуки из приемника поступали через уши в голову неподозревающего о процессе ребенка и откладывались там слоями, как говорят. Знание иностранного языка откладывается в мозг спящего со включенным магнитофоном студента. Если бы, возможно, было звукососом, что-то вроде пылесоса, высосать мозг авторы сейчас, то с самого дна высосались бы мешки песен, симфоний, опер, радиопостановок, докладов и балетов. Балетов и опер, и симфоний транслировалось все большее количество, ибо, убедившись в собственном величии, власть вскоре замкнулась в одиночестве. Почила в где-то на аллегорических вершинах Кремля и самовыражалось уже не в военных маршах, но в спящих красавицах, князе Игоре и прочих сладколягих пышностях пыльного классицизма. Кто-то умно и тихо сменял уже декорации. Пылких и слишком энергичных подростков Сашу матросова и Зою Космодемьянскую – какая фамилия, космосы, и демоны, сменял инфантильный и послушный пятнадцатилетний летний капитан или вовсе сливающиеся с фоном дети капитана Гранта. То есть народ спешно выпихивали со сцены. Война прошла, и вся эта публика была не нужна. Статисты должны были очистить площадку. Однако оставались еще простые и честные полчаса, час в радиорепертуаре. Был... В радиопостановке по повести Гайдара «Военная тайна» эпизод «Флэшбэк», когда поет сыну, отец, песню. Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги до да степной бурьян. Ну какая же это солдатская песня, говорит мальчишка. Ты же обещал солдатскую. Как же не солдатская? Представь себе, едет отряд по степи. Пыль, бурьян, глубокая осень. И вдруг выстрел грянет, ворон кружит, Мой дружок в бурьяне неживой лежит, А дорога дальше мчится, клубится, дымится, А кругом земля чужая, чужая земля. А ты говоришь, не солдатская. Подстрелил солдата враг. В военной тайне мальчишка подружился с врагами народа, Фальшивым дядей и другим типом. Они же оказались и шпионами. Не очень часто, но в сентиментальные минуты два раза в год посещают автора мысли о том, что судьба его похожа на судьбу персонажа военной тайны, мальчишки, сбившегося с пути, с той значительной разницей, что никакой военной тайной он никогда не обладал. А может, это не он сбился с пути, а они, государство Союз Советских? Не нашлось у них кубометра бумаги для русских стихов внука и племянника погибших солдат. Как защищать отечество с устаревшей трехлинейкой в снежных полях? Мы годились, и Зыбины, и Савенко. Не всякому дано жить в чужой земле, считая ее своей. Автор скребет седой чуб и улыбается. Ну уж, если попал ты, дядя Эдик, в окружение к другим племенам, Одни сплошные немцы, по-нашему, если кто и говорит, то некрасиво. Веди себя смело. Ровость солдату никогда не помогала. Степной же бурьян был на Украине самого наилучшего качества. Толстостволый, могучий, достигал он в рост не только мальчишки, но порой и взрослому человеку. И ко времени, когда выкапывали картошку, высыхал бурьян до такой степени, что жгли его солдаты в кострах, разведенных на поле подсобного хозяйства, и пахло очень хорошо. Если заглянуть в учебник ботаники, то травы такой, бурьян, нет. Это множество степных старых трав, буйных и рьяных. Это его величество сорная трава, свергнутая строна оседлыми поселенцами, изгнанная, но никогда не сдававшаяся. Ведь еще в XVII веке было на территории Украины дикое поле, по которому вольно гуляли казак с крымским татарином, отряд ясно-вельможных поляков в поисках приключений или осторожный москаль пробирался с отрядом, строя коварные планы. И под всеми разноплеменными копытами жил бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит, болтун находка для шпиона, Часто повторял отец по всяческим несерьезным поводам, например, когда сын надоедал ему своим лепетом. Присутствуя таким банальным образом в ежедневной жизни, слово «шпион» рано потеряло для мальчика остроту. Говорили, что до войны было много шпионов, но после войны их не стало. Хотя о них продолжали упоминать, но куда меньше, в основном как о нарушителях государственной границы. Их в этом случае всегда спаривали с диверсантами, шпионы и диверсанты а уж видеть их и вовсе никто не видел. Вновь слово «шпион» вынырнуло только в 1953 году, когда и сам Лаврентий Берия оказался английским шпионом. И хотя его арест и расстрел находятся уже за пределами Великой Эпохи, автор не может отказать себе в удовольствии привести здесь чистушку по поводу печального конца отцовского начальника, большого босса. Лаврентий Павлович Берия не оправдал доверия, Остались от Берия лишь только пух до да перья. В горах цветет алыча не для Лаврентия Палыча, не для Лаврентия Палыча, а для Петра Ивановича. Петр Иванович сменил Лаврентия Палыча на посту большого босса НКВД. Да бы даже самые буквы эти стереть из истории, организм НКВД разделили на две части и обе переименовали «Министерство внутренних дел» и «Комитет государственной безопасности». Новый хозяин Хрущев не жаловал великую эпоху, в которую он не был главным действующим лицом. Лет в пять Эдик совершил свой первый патриотический поступок. Случилось это в театре на представлении балета Глиера «Красный маг». Они сидели с матерью в третьем ряду. От сцены, пригоняемой, может быть, вентилятором на них, приносила крепкий запах новеньких декораций, ибо балет Глиера был новинкой. Русский корабль прибыл в китайский порт и стоял вдали на фоне ярко-синих и кое-где зеленых волн. Русский матрос, ничего себе не подозревая, сидел себе спиной к зрителям, к маме и сыну, с удочкой в руках. Но под зловещую китайскую музыку, отрампой с ножом в зубах, вдруг увидел ребенок ползет к нашему матросу китаец. Избивается телом, как ящерица, а ничего не подозревающий матрос не видит опасности но глядит на воду, на поплавок удочки. Трудно сказать, что подумал офицерский сын, но ужас охватил его. Не делая уже тогда разницы между искусством и жизнью, ребенок вдруг заорал, желая предупредить нашего моряка об опасности. Так как актер, следуя роли, не обернулся, ребенок сорвался с места и побежал к рампе, вереща еще сильнее. Зрители, оправившись от неожиданности, стали смеяться. Мать поймала слишком страстного Эдика, и бегом вынесла его из зала. «Это все неправда, дурачок маленький, это же представление. Неужели ты не понимаешь, это не матросы, и китаец, это актеры? Но нож, мама!» Ребенок, вытирая слезы, глядел снизу вверх, не понимая. «Он же с ножом!» «И нож, наверное, картонный, или какой там, папье-маше?» В антракте старый дядька в гражданском костюме, но с медалями нагнулся и, потрепав карлика по плечу трофейного пиджачка, улыбнулся и сказал «Молодец, малыш!» Своих надо выручать. А матери он сказал, что из мальчика получится человек что надо. Мнение того дяди резко расходится с мнением об этом же мальчике, но выросшем, высказанном в декабре 1973 года Юрием Андроповым, убежденный антисоветчик. Впрочем, дядя Юрий Андропов, лично не зная объект, лишь резюмировал досье КГБ. Дочь Андропова Уступила просьбе друга студенческих лет Александра Морозова узнать мнение организации, каковой ее отец только что сделал со главой, а поэте — Савенко Лимонове. По окончании спектакля актеры вышли на авансцену поклониться публике, и матрос и таки убивший его китаец с косичкой, взявшись за руки, поклонились зрителю. Поклонившись всем, они глазами нашли в зале возмутителя спокойствия и, подбежав к Крампе как можно ближе, поклонились ему в отдельности. «Видишь», — сказала мама и помахала актером рукой, — «наш матрос жив». В этом и заключается театр. Это когда актеры представляют матросов или китайцев. Мать хотела потащить его за кулисы, дабы он убедился, что китаец на самом деле русский, что коса его — это парик и глаза нарисованы в щелочке тушью. Он не пошел и, стесняясь, закрыв лицо локтем, попросился домой. Они вышли из театра и на двух трамваях поехали домой на Красноармейскую. Харьков был уже темный, и, сидя против матери в трамвае, он смотрел, как по деревянным настилам вдоль заборов гулко топали редкие уже прохожие. Заборов было в городе множество километров, ибо Харьков особенно пострадал в войну. Его несколько раз отбивали друг у друга наши и немцы. Бомбили и били по нему артиллерией. Военный отец сказал, как-то отложив гитару, что в эту войну гражданским досталось не меньше, чем фронт. Отец вздохнул. Если в Первую мировую войну потери среди гражданского населения составляли только 5% от общего количества потерь, то в эту Никто еще не подсчитал. Но процентов 30 будет. Американцы особенно хороши воевать с мирным населением. Отец поморщился. Бомба — самый трусливый вид оружия. Ты понимаешь, Рая, когда немец по ним в орденнах долбанул, они ведь нас упросили помочь начать зимнее наступление, чтобы немцев отвлечь. Они тогда союзнички их умать. Отец смущенно посмотрел на ребенка. Тот, лежа с книжкой, с картинками, сделал, однако, вид, что не слышит, слушая во все уши. Они с шоколадом привыкли воевать, с теплым сортиром, с борделем и под джаз. А немец, он противник суровый. У него удар, помнишь, как Некрасов писал, удар искросыпительный, удар зубодробительный, удар скуловорот у немца. Только наше зимнее наступление и спасло союзничков. Теперь вот у них атомная бомба есть. Воевать не надо. Без атомной бомбы японец бы их переполовинил. Японец очень хороший солдат, хотя и не такой выносливый, как немец. Питание не то. Американец солдат говно, потому они так любят воевать чужими руками. Так первый ветерок холодной войны прошелся по комнате на Красноармейской, и оторвал его от картинок в книжке. Малышня во дворе, следуя изменившимся нравам взрослых, пела кривляясь. Один американец засунул в попу палец и думает, что он заводит граммофон. Лихая частушка эта, возникшая черт знает когда, но всплывшая на поверхность именно в 1948 49 как нельзя лучше выражала карикатурный имидж американца, созданный русским народом. Личность, верящая в прогресс до глупости, до абсурда. Народ дружно хохотал над фильмом «Волга-Волга», где популярный актер Леонид Утесов, облокотившись на трубу американского парохода, сшибает ее. Да и весь пароход, американский подарок, разваливается на части. Америка России подарила пароход, пел Утесов. И зал хохотал с особенным удовольствием, несмотря на то, что фильм был сделан давно, еще в тридцатые годы, тема американских подарков была актуальна. Соединенные Штаты, вдруг сообразив, что сделали в Ялте, Тегеране и Потсдаме плохой бизнес, были недовольны диу и хотели бы его перенегуссировать. Холодная война возникла от досады по этому поводу. Невозможно всерьез верить в пропагандируемую тогда русскую опасность, теперь, когда опубликованные материалы, бывшие в тот период недоступными. Ворчание лейтенанта Савенко вечером в семье выглядит совершенно невинным в сравнении с опубликованной в журнале «Лук» в 1948 году историей. Могут ли русские захватить Детройт, сопровожденный карикатурными рисунками, изображающими уничтожение толп русских варваров? Ожидали вторжения русских в Западную Европу. Считалось, что только обладание американцами атомной бомбой сдерживает русских от вторжения. Это утверждали сукин сын Черчилль и военный преступник Труман. За Хиросиму и Нагасаки, за уничтожение гражданского населения его следовало судить и послать на электрический стул, если бы существовала справедливость. Это же утверждали журналисты той эпохи. И это было абсолютнейшей ложью. Секретный рапорт U.S. Joint Intelligence Committee конца 1945 года дает реальную картину состояния Советского Союза и его армии, отмечает важные слабости и определяет время, необходимое для их устранения. А. Потери в живой силе и индустриальной мощи, учитывает то, что СССР и до войны не обладал полностью развитой индустрией, 15 лет на восстановление. Б. Недостаток техников – 5-10 лет. С. Отсутствие стратегической авиации – 5-10 лет. Д. Отсутствие современного флота – 15-10 лет для ведения войны, включающей важные морские операции. Е. E. Плохое состояние железнодорожной и военно-транспортных систем и оборудования – 10 лет.